Машин на минуту задумался. У него вдруг родился план, настолько с первого взгляда абсурдный, что он попытался отогнать его. Но тот назойливой мухой бился внутри черепной коробки. Григорий взглянул на лески. 500 Это было согласованное время проведения акции? Вы должны были нанести удар именно в это время?» Лески, продолжая наслаждаться сигаретой, отрицательно покачал головой. «Нет, я мог провести акцию и ранее, и позже. На свое усмотрение, исходя из складывающейся обстановки. Главное — выполнить задачу, а когда конкретно не столь важно. Желательно в ночь с 14 на 15 сентября». Но только желательно, не более. Так. Как ты намеревался отойти от объекта после диверсии? Меня интересует маршрут по лесу. Те самые километры до точки ожидания вертолета. Лески остановил сигарету у рта. Откуда? Хотя да, конечно. Контролируя группу, Вы прослушивали наши разговоры. Маршрут простой. Прямо по нейтральной полосе. Затем по лесному массиву к выходу из зоны отчуждения в квадрат по карте 2614. Там посадка в вертушку и убытие на отстой на какую-то нефтяную скважину, подготовленную для приема и проживания моей группы. Затем эвакуация за рубеж через город Холландск, но это уже задача Артура. Отход на встречу с Грубани? Британец пожал плечами. Сразу, возможно, и нет, но встреча с Гульбедином, безусловно, должна была состояться в самые короткие сроки по возвращению для проведения полного расчета за проделанную работу. «Где, когда и при каких обстоятельствах тебе ставил задачу по объекту номер 17 Гульбиддин-Гурбани?» Резки охотно объяснил. «Встретились мы в одном австрийском местечке, в особняке на окраине селения 1 сентября сего года, ровно в 11.00. В особняк Гурбани прибыл один. Там он и определил задание моей группе» сбросил информацию по заводу, а именно схему объекта, систему и порядок его охраны и обороны, маршрут подхода и проникновения на завод, а также цели, по которым следует нанести главный удар. Более предметный разговор с Гурбани состоялся 15 числа в баре Тегеранского аэропорта, непосредственно перед посадкой на тот злополучный «Боинг» об операции в районе водохранилища города Тура Гурбани ничего тебе не говорил?» Британец хмыкнул. «Хм, не перестаю удивляться вашей осведомленности». Действительно, Гурбани и там планировал диверсию, но отвлекающего характера, напрямую подставляя спецслужбам группу одного из своих приближенных людей Амара и местную агентуру. Кто присутствовал при встрече в Австрии из твоего окружения? Кроме меня, Эш. Лески кивнул настоящего рядом Бриджа. И еще один мой человек, который сейчас лежит среди трупов. Гурбани знает в лицо бойцов твоей группы? Этот вопрос заставил Лески очень внимательно посмотреть на подполковника российского спецназа. Британец мгновенно оценил обстановку. Похоже, русский нащупывал какой-то вариант продолжения игры. Игры, явно направленной против Грубани и с привлечением самого Дэва. Если так, то это шанс. Шанс не только не остаться здесь, в куче трупов своих подельников, но и обрести свободу. Только следует очень осторожно вступить в эту игру. Не переоценить себя, но и не позволить противнику недооценить свои возможности. Быть нужным этому или сумасбродному, или очень рисковому, или расчетливому и прекрасно знающему, на что идет, русскому офицеру. Нужным в том, что тот задумал. Британец ответил. Нет. Гурбани знает лицо меня, Эшли, и... знал Робби. Остальные были рабочими лошадьми. Они не интересовали Гульбедина. «А Артур знает тебя?» «Мы не знакомы, но он может иметь мою фотографию или подробное описание». «Ты знаешь, где сейчас находится логово Пуштуна в Афганистане?» «Да, знаю». Но, помнится, при первой встрече в Австрии Гурбани сказал, что до завершения акции не вернется на родину. Да? А почему он принял столь необычное решение? Гурбани не объяснил? Лески сделал вид, что задумался, вспоминая подробности разговора с Гурбани в Австрии, хотя дословно помнил его. Он понял также, что стоит за этим невинным вопросом. Британец был неплохим аналитиком и просчитывал ситуацию тем быстрее, чем выше была ставка в игре. Сейчас же на кону стояла его жизнь, и мыслил он практически мгновенно. Выдержав паузу, главарь наемников ответил. Кажется, Гульбеддин говорил о том, что в его среде завелся Крот, агент русской разведки. Просчитывать и ликвидировать его Гурбани не стал, а посчитал нужным использовать в качестве информатора по акции у водохранилища. А чтоб никто не узнал о миссии моей группы, он никого в свои планы у себя на родине не посвятил, уехав за кордон. Еще он, помнится, говорил о том, что даже его ближайшие соратники не знают, где он точно находится». Вроде как скинул им информацию об отдыхе где-то в Арабских Эмиратах, но сам скрытно объявился в Австрии. По-моему, так. За точность не ручаюсь. Я тогда особо не вникал в его проблемы, но что-то в этом роде, особенно в части, касающейся вражеского разведчика, он говорил. «Да вот, может, Эшли что-то еще вспомнит?» Пашин перевел взгляд на второго наемника. «Дополнишь, командира?» «По существу, нет. Одно подтвержду. Гурбани на самом деле говорил о кроте и о том, что не видит особого смысла его просчитывать и уничтожать. Мол, русские в Афгане сейчас имеют столь насыщенную агентуру, что им не составит особого труда внедрить в его группировку нового агента. Охотиться за тенями он не собирается». Пашин прервал бриджа. — Довольно. Я услышал то, что хотел услышать. — А теперь, Лески, ответь мне еще на один вопрос. — Я к вашим услугам. Представим, что твоей группе удалось провести диверсию и благополучно отойти в квадрат 2614, а затем и на место отстоя. «Мог бы ты, связавшись с Гурбани, настоять на встрече, скажем, именно в Афганистане, в его поместье?» Лески изобразил удивление. «К чему вы клоните, подполковник?» «Не слышу ответа, Лески». «Смог бы, наверное, но для этого нужны веские причины. Гурбани, как вам должно быть известно, очень мнителен». Моя просьба может показаться ему, по меньшей мере, странной. Не просьба, капитан, а требование. Обоснованное требование. Смог бы. Но зачем мы ведем пустые разговоры? Объект цел, мои люди убиты, я захвачен. Для чего обсуждать то, чему не бывать?» Пашин задумчиво проговорил. «Как знать...» «Как знать, Лески?» «Во имя спасения жизни, готов ли ты продолжить игру?» «Я не понимаю вас. Продолжить игру на нашей стороне?» Лески буквально прострелил взглядом российского подполковника. «Во имя спасения жизни? А как насчет свободы мне и Бриджу?» «Пока мы обсуждаем только возможность сохранения тебе и твоему подельнику жизни. Это уже немало, имея в виду то, что, получая задачу на нейтрализацию твоей банды, никаких указаний брать кого-либо из наемников живым я не имел. И не имею до сих пор. Понимаю. А вы не боитесь, подполковник, что, согласившись на ваши условия, Я в дальнейшем поверну свое оружие против вас. Там, в далеком и чужом Афганистане. Я давно и ничего не боюсь, Лески. Опасаюсь, да, но не боюсь. Так ты согласен на сотрудничество с нами? С кем с вами? Конкретно со мной». Заместителем начальника управления Федеральной антитеррористической службы. АНТ? Так вот кто противостоял мне. Что же, польщен? Знаете, проигрывать сильному противнику непозорно позорно. Печальней было бы попасть в руки обычной охраны. Я до сих пор не слышу ответа. Лески потер подбородок. «У меня есть время подумать?» «Нет, конечно. Зачем задавать неуместные вопросы?» «Окей, я согласен». Он повернулся к бриджу. «Как ты, Эш?» «Разумное решение, командир». И вновь бывший британский капитан перевел взгляд на Пашина. «Мы согласны сотрудничать с вами, при условии, что по результатам этого сотрудничества...» а оно может стать очень выгодным для вас. Мы вернемся к вопросу не только о сохранении нам жизни, но и предоставлении свободы. Вернуться к обсуждению этого вопроса обещаю. Положительного решения нет. Хотя ты прав, Лески. Многое будет зависеть от результатов нашего сотрудничества». Пашин кивнул Затинному. «Уведи Костя, господ наемников» и обеспечь надежную охрану. Но здесь, в здании, думаю, совсем скоро мы продолжим беседу. Есть командир. Как только наемники в сопровождении прапорщика вышли, Глебов спросил. «Ты что задумал, Грик? Мы выполнили задачу. Надо докладывать Луганскому и валить отсюда в центр. О каком сотрудничестве ты говорил с бандитом?» Пашин остановил речь товарища жестом руки. «Подожди, Макс, не суетись. Дай мне время хорошо обдумать один план». «Какой план, Грик?» Подполковник перевел взгляд на майора. «План уничтожения Гурбани, Макс». Глебов аж присвистнул. «Ну ты завернул. Ты что, серьезно просчитываешь вариант обработки Гурбани?» да. Но прошу, помолчи. Минут пять Григорий задумчиво простоял у окна. Наконец, приняв решение, обратился к Щурину. Шунт. Связь с Луганским. Прапорщик, который, как и майор Глебов, не совсем понимал своего командира, передал подполковнику трубку спутниковой связи. Пашин бросил в эфир. Катрана вызывает Грик. Ответ последовал немедленно. Катран на связи. Докладываю, генерал. Диверсионная группа Гурбани обезврежена. Попытка совершения террористического акта на объекте номер 17 предотвращена. Вздох облегчения в динамике. Молодцы, Скорпионы. От лица службы всем объявляю благодарность. Пока. Представление на награды составишь по возвращении. Один вопрос, Грик. «Живыми не взял никого?» «Ну как же?» «Главаря, бывшего капитана британского спецназа, некоего Дэвида Лески и одного из его помощников Эшли Бриджа». «Отлично!» «Грузись на вертушку и домой. Здесь проведем разбор полетов». Пашин выдержал паузу. «Борис Ефимович, у меня другое предложение». «Не понял». Что за предложение? Предлагаю продолжить акцию. В смысле? В прямом смысле. Продолжить акцию с конечной целью захвата или физической ликвидации Гульбедина Гурбани. У тебя что, от успеха голова закружилась, Гриш? Нет, я в порядке, генерал. Выслушайте меня. А затем сделайте выводы. Луганский вздохнул. «Ну, говори, послушаем, что ты там придумал». Лески и Бридж готовы сотрудничать с нами. Предлагаю доставить на объекты имитационные заряды и сегодня же ночью подорвать их, подняв небо приличное облако безобидных компонентов. Тем самым Гурбани получит подтверждение успешного завершения операции группы Лески». Я же с британцами и отборными бойцами «Скорпиона» отхожу в квадрат 2614 где боевиков должен ждать вертолет. Другими словами, мы выступим в роли наемников. Далее, после связи с Гурбани, начинаем отход по схеме Пуштуна. Лески потребует принять группу в Афганистане. Гурбани должен согласиться и вернуться к себе в «Паншерское ущелье». «И вот по прибытии в его вочину я отрабатываю гурбани». Генерал перебил подполковника. «У тебя с головой, Грик, все в порядке? Сунуться в логово гурбани, имея с собой всего семь бойцов и пятую колонну из наемников, может позволить себе лишь умалишенный, либо самоубийца» но Пашин продолжал настаивать. «Генерал, я доложил упрощенную схему предполагаемых действий. На самом деле, конечно, потребуется переброска в Афганистан как минимум одного отряда управления, который и проведет вместе с моей группой штурм поместья Гурбани». Генерал проговорил. «Еще не легче. Нет, Грик, я не могу разрешить подобные авантюры». И давай больше не будем об этом. Готовь отряд к эвакуации. Значит, я, по-вашему, предлагаю авантюру? Иного определения твоим намерениям я не нахожу. Ладно. Пусть будет по-вашему. Но тогда не удивляйтесь тому, что террористы в ближайшее же время осуществят у нас целую серию своих кровавых актов. Гурбани, узнав о провале эвакуации, И это его затеей будет взбешён. А сейчас он силен. Если этот урод может запросто с помощью пилотов-смертников отправить на тот свет сотни невинных жизней, то где гарантия, что люди, подобные пилотам-смертникам, губительной ордой не ринутся в наши города и воздух не взлетят школы, детские сады, больницы и концертные залы? «Может, я и утрирую, но убежден, что гниду Гурбани надо давить в его же логове, и чем быстрее, тем лучше. Тем более сейчас у нас есть шанс успешно нейтрализовать его. Пока еще есть». Генерал произнес, «А что помешает нам уничтожить его позже? В результате автономной, хорошо спланированной и подготовленной операции». «Да, мы, скорее всего, будем продолжать вылавливать его гонцов. И службе просто будет не до Гурбани. А он свободно сможет перемещаться по миру. Поймай его. Но раз все, о чем я говорил, авантюра, что ж, вынужден подчиниться. Готовлю группу к эвакуации. Все, отбой». Но Луганский не дал Пашину закончить сеанс связи. «Да подожди ты, заноза! Насколько мне известно, Гурбани сейчас ожидает результатов акции в России, где-то в Центральной Европе. Почему, скажем, если я добьюсь разрешения на проведение предложенной тобой акции, не назначить эту встречу в Европе, где и взять без лишнего шума?» Пашин объяснил потому что встреча в Европе, запрошенная лески экстренно, тем более после того, как акция будет проведена с запозданием на сутки, однозначно вызовет подозрение у Гульбиддина. Он не пойдет на контакт с наемниками в Европе, а будет выманивать диверсионную группу в Афганистан, где сможет в случае необходимости достойно встретить лески с его людьми. Мы же сделаем так, что Лески сам запросит встречу в Афгане, сославшись на опасность преследования российскими спецслужбами. Конкретно капитан ничего объяснять не будет, лишь потребует встречи именно в Афганистане, вместе с самым безопасным для Гурбани. Это дезорганизует Гульбедина, и он прибудет на встречу. Дальше наша работа». Генерал задумался. Как опытный профессионал он оценил предложение Пашина, да оно смахивало на авантюру. Но таково его будет рассматривать игурбани, анализируя требования лески. И Гульбеддин должен клюнуть на непонятные движения своего наемника, Вариант появления у себя в Афганистане российского спецназа, он рассматривать, если и будет, то пассивно, как один из многих и маловероятных. А это действительно может привести к успеху. Луганский проговорил. «В общем так, Грик, пока оставайся на месте. Мне необходимо хорошо подумать, проконсультироваться и в случае положительного решения по твоему предложению». Пройти несколько ступеней различных согласований. Договоримся так. Я постараюсь определиться до девятнадцати часов. С этого времени ожидай сеанс связи. Я сообщу тебе решение. Договорились? Договорились. Но только не забудьте до наступления темноты доставить сюда имитационные заряды. В этом нет необходимости, Гритт. Завод ранее производил то оружие, что сейчас уничтожают. Построен он в разгар холодной войны, поэтому, согласно стандартам безопасности тех времен, оснащен системой дымовой завесы от прицельного бомбометания вражеских самолетов. Сейчас от этой системы толку никакого. А вот поднять в воздух облако дыма она в состоянии. Так что об этом не думай. И вообще особо не рассчитывай на то, что нам позволят провести подобную операцию. Лучше просто отдыхай и жди связи со мной. Как понял? Прекрасно понял. Связь отличная. Тогда конец связи. Неугомонный ты мой грик. Конец, генерал. Пашин отключил аппарат спутниковой связи, вернул его Щурину, молча напряженно стоящему у стены». Он, как и Глебов, был ошарашен тем, что предложил Луганскому Грик. Но молчал, в отличие от майора. Глебов произнес. «Да. Закручиваешь ты пружину, Григорий, не слабо. Как бы потом ее раскрутка не посекла всех нас. Отставить разговоры. Шунт, передай командирам групп, чтобы определили людей на отдых. Эвакуация откладывается. Ты же, Макс...» «Узнай все о дымовой защите завода. И главное, действует ли она в настоящее время?» Майор, пожав плечами, вышел из кабинета директора. Шунт передал распоряжение по команде, сложил аппаратуру, подошел к Пашину. «Мне. Что теперь делать, Грик?» «Ступай к Зорро. Вместе с ним где-нибудь в бане закройте телески с бриджем». Британец ждет продолжения беседы. Объясни ему, что общение переносится на более поздние сроки. Пусть ждет. всё иди. Ищурин вышел из кабинета. Вновь Пашин остался один. Он закурил, откинувшись в кресле. Опять ему предстояло ждать, чего он так не любил. Но на этот раз ожидание не грозило стать тягостным. Подполковнику необходимо было досконально продумать действия отряда «Скорпион за речкой», если, конечно, Верховное начальство даст добро на проведение операции за бугром, что было весьма сомнительно, но возможно, а потому надо работать, не терять времени, которого впоследствии при определенных условиях может элементарно, не хватить для принятия одного единственного правильного решения».